уже присутствовали в сюжете, поэтому здесь была нужна всего лишь констатация происходящего, требовала самым простым способом показать ступеньки и поднимающегося по ним человека. Трюфо. Я полагаю, ты сходный, отвергнутый вариант помог вам найти верное решение этой сцены. Мы, французы, сказали в таком случае, он пребывает в неведении, что подразумевало бы, конечно, его обреченность при уготовлении с Хичкок, это не была безмятежность, скорее самоуспокоенность Так или иначе, я снял единым планом Арбо Гаста, поднимающегося по лестнице, а момент, когда он достигает верхней ступеньки, намеренно снял с очень высокой точки. Тому было две причины. Первая заключалась в том, что таким образом можно было показать мать Нормана, не вызвав у зрителей подозрений, будто я умышленно скрываю ее лицо могли подумать, если я снимал ее с спины. Я использовал столь высокую точку съемки, дабы никто не подумал, что я пытаюсь уклониться от фронтального изображения. Но главная причина, по которой я поднял камеру так высоко, состояла в том, что необходимо было задать контраст между общим планом и крупным планом головы в тот момент, когда на нее опускается нож. Понимаете, это был как музыка, общий план – Скрипки, затем внезапно крупный план головы, звуки медных. В кадре, снимавшемся сверху, мать наносит удар, и вот кадр я вмонтировал звук нажара, иссякающего плоть. А затем я даю крупный план арбогаст. Мы прикрепили к его лицу пластиковую трубочку с гемоглобином, и в момент, когда к нему приблизился нож, дернули за веревочку, выпустив кровь на лицо по той линии, которую заранее прочертили. Почему он упал с лестницы? Трюфо. Я несколько заинтригован тем, как было снято это падение на взничьи. На самом деле он не падал. Его ноги им падают в кадр. Но когда смотришь эту сцену, создается впечатление, будто он спускается по лестнице спиной вперед, слегка касаясь ступени носками ботинок, словно танцор. Хичкок. Такого эффекта мы и добивались. Знаете, как это было сделано? «Трюфо, я понимаю, что вы хотели растянуть действие в этом эпизоде, но не представляю, как вам удалось это достичь». «Хичкок, мы разбили съемку на несколько этапов. Сперва я снял с тележки отдельный план лестницы без актера. Потом мы зафиксировали его в специальном кресле перед рир-экраном, на который должно было проецироваться изображение ступеней. И затем, когда заработала камера... Арбагаст Прасов скинул руки, хватаясь за воздух, как человек, потерявший равновесие. Трюфо. Результат поразительный. В более поздней сцене фильма вы вновь используете высокую точку съемки, изображая, как Перкинс тащит мать в подвал. Хичкок. Я поднял камеру после того, как Перкинс поднялся по лестнице. Он входит в комнату, и мы не видим его, но слышим, как он говорит... «Мама, я должен забрать тебя вниз, в подвал». Они тут повсюду шныряют. где мы видим, как он несет ее в подвал. Мне хотелось снять это с верхней точки. Я уже объяснял, почему. И потом снять одним планом без монтажа. Чтобы публика не стала доискиваться, с какой-то стати камера вдруг подпрыгнула к потолку. Поэтому я подвесил камеру на трос, перемещая ее вслед за Перкинсом. И когда он скрылся в комнате, продолжил план эпизод Камера поднялась к самому верху двери, свершила плавный разворот и оказалась обращенной вниз к ступенькам лестницы. И одновременно спора матери и сына и отвлекал внимание зрителей от этих уловок к Таким образом, она вновь оказалась над Перкинсом к тому моменту, когда он потащил мать в подвал. А публика не обратила внимания на операторский трюк. Огромное удовольствие водить зрителей за нас при помощи камеры. Трюфо. Убийство Джанат Ли тоже исполнено виртуозно. Хичкок. Мы снимали эту сцену семь дней. Было разработано 70 различных планов для 45 секунд экранного времени. Специально для этой сцены были изготовлены модель торса и нож, из лезвия которого, как предполагалось, польется кровь, но я не стал это использовать. Я предпочел работать с живой, обнаженной моделью, которую дублировала Джанет Ли. Мы показали лишь руки, плечи и голову, Мисли. Остальное принадлежало дублёжу. Разумеется, нож ни разу не коснулся её тела. Всё это было смонтировано. Я использовал кое-где замедленную съёмку, чтобы